36. Сегодня я закажу себе карамельное с двойной шоколадной крошкой, заявляет Сэм, когда мы с ним, держась за руки, не спеша идём по парку. То фисташковое было на вкус как суп из брокколи, который меня всё время пытается накормить Белинда. Удивительно, что ты знаешь, какой он на вкус, потому что ни разу его не съел. Сын перепрыгивает меловую надпись на асфальте и одаривает меня взглядом полным невозмутимости. Ты сама говорила, что я должен уметь отстаивать своё мнение. Если мне не нравится этот суп, какой смысл его есть? Супы полезное кулинарное изобретение, их не стоит игнорировать. Возможно, тебе больше понравится гаспачо. Звучит красиво. Но только не сегодня, ладно? Сегодня день мороженого. Я глажу его по коротко стриженным волосам и крепко прижав к себе целую в лоб. В этом жесте больше, чем нежность. Я черпаю успокоение в запахе сына. Волновалась ли я когда-нибудь? Без преувеличения ни разу. Я часто представляла, как это произойдёт, знакомство двух самых важных для меня мужчин, и каждый раз визуализация этой встречи заканчивалась для меня приступом тяжёлой тахикардии. На пути к счастью я миновала ступень высотой с и надеясь, что сегодня меня не отбросит назад. Сэм и Джейден обязаны друг другу понравиться, иначе быть не может. Я замечаю Джейдена расхаживающего возле входа в кафе с телефоном в руке, и ладони моментально влажнеют. Я не собираюсь отказываться от задуманного, но от нервозности это ничуть не спасает. Сейчас я нахожусь между двух огней. Моя душа заложница реакции самых дорогих мне людей. Я могу только догадываться, как отнесётся Сэм к незнакомому мужчине. Я совершенно не представляю, как отреагирует на него Джейден, всё ещё пребывающий в неведении, что наше сегодняшнее свидание не включает в себя тэт-атет. Сэм, я трогаю сына за плечо и развернув к себе присаживаюсь на корточки. Хочу, чтобы наши глаза находились на одном уровне в знак того, что я воспринимаю его как равного и отношусь с уважением. Помнишь, я рассказывала тебе про моего хорошего друга? Того, с кем ты ходила в кино? Да, про него. Я бы хотела вас познакомить. Я не против, если это не помешает нам поесть мороженое. Я улыбаюсь через силу, губы словно одеревенили. Я справлюсь. Разве у меня есть другие варианты? Нет, милый, это совсем не помешает. Я рада, что ты не против. Сын вкладывает тёплую ладошку мне в руку, и мы возобновляем путь. Джейден заканчивает разговор, убирает телефон в карман и, бросив взгляд на часы, разворачивается. Я невольно замедляю шаг, когда он смотрит на нас, сначала на меня, потом на Сэма. Он удивлён. Тёмные брови слегка приподнимаются вверх, но, по крайней мере, раздражённым или разочарованным не выглядит. «Здравствуй». Мы останавливаемся напротив, и я сжимаю руку Сэма чуть сильнее, не потому, что скрадываю своё волнение, А потому что хочу его подбодрить. Я знаю, что получился сюрприз, но надеюсь, ты не в обиде. Джейден улыбается лишь уголками губ. Его взгляд перетекает на сына. Сэм не остаётся в долгу, задирает голову и смотрит на него с любопытством. Мне сложно говорить, практически невозможно, но я не имею права провалить свою миссию проводника. Это и есть тот друг, про которого я тебе рассказывала, милый. Его зовут Джейден Рид. Джейден, это мой сын, Сэм. Джейден никак не реагирует на мои слова, всё его внимание по-прежнему целиком приковано к Сэму. Твои волосы тоже завиваются, но ты их не стрижёшь. Сын громко резюмирует своё первое впечатление. А мне не нравится, что они торчат как у девчонки, поэтому мама водит меня в салон. Я не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть. Сердце бешено дёргается в груди, словно мечтает вырваться наружу. Всё должно было быть не так. Это слишком рано. Джейден несколько раз моргает, переводит растерянный взгляд на меня и снова на Сэма. Джейден, сколько тебе лет? Его голос глухой и охрипший, лицо бледнеет с каждой новой секунды. Я словно беспомощный зритель в кинотеатре, который замедленной съёмки наблюдает, как из пистолета вылетает пуля. Ещё Мика и она вонзится в тело героя. Я ничего не смогу сделать. Всё, что мне остаётся, это надеяться, что она не заденет сердце, и я всё ещё вправе рассчитывать на хеппи-энд. Через четыре месяца мне исполнится шесть. А тебе? Джейден больше не смотрит на Сэма. Его невидящий взгляд отмеряет дюймы пространства, и мучительным грузом ложится на меня. Почти один. Сэм. Моя ладонь дрожит, глаза разъедает многолетняя боль, поднявшаяся из глубин сердца. Только что мой вынужденный секрет, ужасающие последствия той самой ошибки, с которым я училась жить годами, второй раз явился на свет. Займи для нас столик в кафе. Мы с Джейденом подойдём через пару минут. Сэм, беспечно размахивая руками, скрывается за стеклянной дверью. Джейден и я в молчании проводим его взглядами. У меня никогда не было шанса его разлюбить. Зелёные глаза его сына были ежедневным о нём напоминанием. Как следует глухой вопрос. Я узнала, что беременна после того, как ты уехал. Джейден закрывает глаза, трёт ладонями лицо, мотает головой и повторяет это снова. Я знаю, что он чувствует, потому что пять с половиной лет назад испытала ровно то же. Шесть лет. Ему целых шесть лет. Я поднимаю голову вверх и жду, когда глаза поглотят набежавшие слёзы. Твой муж знает? Да, знает. Джейдан отворачивается, прижимает запястье к лицу и стоит так с минуту. Я много раз проигрывала эту встречу в голове и всегда знала, что это будет нестерпимо, но реальность разнесла в щепки мой болевой порог, потому что сейчас я истекаю кровью. Когда Джейден вновь смотрит на меня, я мечтаю о дозе морфина. Его глаза покраснели, на щеках влажные разводы. Третий раз за мою жизнь ты убила меня, Таша.